Николай Грошев. Джин с ЧАЭС. Читает Олег Шубин. Пролог. Непроглядная тьма разлилась вокруг, затопив собой весь мир. Всё, до чего могла она дотянуться, всё поглотила тьма. Взгляд тонул в ней, не в силах увидеть что-либо за этой чернеющей завесой, не в силах пробиться сквозь неё, будто и не было за ней ничего, лишь новая тьма. Тем не менее, что-то за ней было. Он слышал звуки, доносившиеся из-за полога тьмы. И, кажется, это были звуки боя. Впрочем, он мог и ошибаться. Слишком сильно их приглушило безбрежным пологом черноты. К тому же слишком трудно было разобрать отдельные звуки в этом безостановочном сплошном гуле. Может, эти звуки и не принадлежали битве. Может, ярмарка какая там у них спонтанно образовалась. Ну, или еще что-то. Хотя, определенно он слышал грозные рычания. Так может, зоопарк там? Люди ходят, волки рычат. Кому ж понравится в клетке сидеть, Вот они и рычат. А то, может, из посетителей, кто к клетке подошел и рычит. Бывает. Люди, они, конечно, люди. Но оно ведь всяко бывает в жизни этой. Вот опять. Только что он услышал рык. И снова. А потом резкий хлёсткий удар. Почти сразу звук рвущейся влажной ткани и невнятный шелест. Такое чувство... словно у кого-то треснула кожа и из широкой раны потоком выбросила кровь. Шелест стих сразу. Чтобы его поддерживать в такой ситуации, крови надо в ведер шесть. Впрочем, может быть, эти звуки имели совсем иную природу. Сложно сказать. Что ж такое там творится, а? Он потянулся к темной завесе, Попробовал раздвинуть ее руками. Невесомая, черная, пустая. Он не ощущал ее. Видел, но пальцы не чувствовали ничего. Словно он водит руками по обыкновенному воздуху. Наверное, никакой завесы там просто нет. Этакая световая яма, причудливо преломленный солнечный свет. Или в этом месте царила именно тьма, И глаза тут бесполезны. Может быть, она такая и должна быть? Ощутить ее нельзя, лишь увидеть, как это нечто обволакивает собой все вокруг и поглощает каждый лучик света, поглощает каждый крошечный фотон. Чернота, пожирающая все, что может источать свет. Впрочем, для того, чтобы наступила такая тьма, Особо ничего не нужно. Лишь отсутствие любых источников света, и все. Перед тобой будет лишь черно там. Где же его угораздило очутиться на этот раз? Определенно в зоне. Больше нигде таких выкрутасов от обыкновенных фотонов ожидать не имеет смысла. Разве что на какой-нибудь другой планете. Да и полное отсутствие источников света — та же песня. Только глубоко на океанском дне, глубоко под землёй, в пещере, и то не в каждой. И ещё в зоне такое возможно. Но эти звуки, они не исчезают ни под землёй, ни под водой. Так куда же его занесло? И самое главное, как и почему А еще хорошо бы вспомнить, где он был после возвращения в Чернобыль-145. В памяти мелькали смутные силуэты, какие-то слова, обрывки фраз. Но что они значат, понять он не мог. Может, это обрывки его памяти, а может, просто бред воспаленного сознания. Велес удвоил усилия, загребая неощутимую завесу руками на манер плавецкий, будто вот взял и в размашку поплыл. Через некоторое время был дыханием в неощутимой тьме. Ему удалось добиться того, что в сплошной черной пелене появился узкий рваный просвет, и в тот же миг до его ушей донесся целый сон самых разных звуков. звериные рычание, вой, выстрел — и тут же шлепок, завершившийся хрустом ломающейся кости. Вскрик и приглушенный ругань. Он заработал руками еще яростнее, щурясь от яркого света, пробивающегося через прореху в темной завесе. Этот голос, что сейчас ругался, он его уже слышал. Но где? Хм, голос точно знаком. Ах да, вот когда говорил, тогда обычно он и слышал этот голос, Правда, сейчас он звучал как-то иначе, немного непривычно, но сомнений нет. Его это голос ругается. Какого, спрашивается, нехорошего места? Кто же там, за этой пеленой, посмел ругаться его голосом? Что за невоспитанная скотина осмелилась выдавать себя за него? Такого он, конечно, никак не ожидал и простить не мог. Мутанты, имитирующие человеческие голоса, ему не встречались, и он о них даже не слышал. Но сейчас почему-то об этом он не подумал. Лишь ощутил гнев и обиду. Кто-то посмел говорить его голосом. Этот кто-то должен быть жестоко наказан. Почему? Не очень понятно. Нет, наказать, конечно, надо. Но почему же под словом Наказать он подразумевает непременно убийство этого невоспитанного существа. Ведь он не такой уж и кровожадный. Вполне можно обойтись воспитательным переломом одной и максимум трех конечностей. Да и странно, наверное, что его это все так сильно бесит. Но сейчас, в этом месте, такая реакция вдруг показалась ему вполне естественной. Более того... Ему даже казалось, что иной реакции на случившееся и быть не может. При этом где-то в глубине сознания билась мысль, что тут что-то явно не так. И сознание искренне удивлялось этой едва живой мысли. Сознание не видело никаких странностей, не понимало их. Словно... словно он был пьян. Бывало нечто подобное, еще в каком-то состоянии, но он не помнил в каком. Да и не хотел помнить. Зачем? Тьма поддавалась, и вскоре он пройдет через эту пелену и увидит ту тварь, что осмелилась насмехаться над ним. Ведь она говорила его голосом, а что это, если не насмешка? И он убьет тварь. Как и чем, тоже не очень понятно, потому что он уже видел свои руки, Они пусты, даже ножа нет. И были они, руки его, удивительно белые, и еще светились изнутри почему-то алым светом. Велес так расстроился, что на миг даже перестал болтыхаться во тьме, и уже солидный разрыв в завесе начал медленно закрываться. Почему алый? Ведь он должен светиться белым, ярким, красивым, чистым белым светом, Ведь он такой добрый и хороший. Мгновение, и Велес вновь ринулся к рваному проему во тьме. Он теперь весь светился чудесным белым сиянием, как и подобало его исключительно доброй, а значит и светлой натуре. Просвет расширился неожиданно быстро, и он упал куда-то вниз. Приземлился на ноги, хотя, когда начинал падать, то падал ногами строго в небо. И снова он не ощутил и тени удивления. Так и должно быть. Он встал во весь рост, выпрямился и осмотрелся, как-то совсем не обратив внимания на то, что стоит он в воздухе между небом и землей. Это казалось столько обычным, что даже не задержалось в сознании. Велес стоял и с интересом осматривался. «Странное тут место». Низкое свинцовое небо, подкрашенное редкими алыми разводами. Где-то далеко в землю бьют молнии. Белые, но в ореоле из яркого алого свечения. Внизу волнистая поверхность. Будто очутился он на лбу лика земного. А тот, как раз недавно, нахмурился. Да так и застыл навсегда. Всюду лежит сухая осенняя трава, но ее немного. В основном... Голая черная земля. Много камней валяется. И... Да, идет бой. Велес видел перед собой целую свору мутантов. Тут было множество самых разных псов. Химеры. Всех четырех видов базы, включая считавшуюся вымершей жутковатую разновидность кошкообразной химеры. Кровососы, снорки и даже полтергейсты. Не было почему-то зомби. а контролеры дрались, вооружившись длинными осиновыми кольями, как положено заостренными. И дралась вся эта свора с обычным сталкером. Грязный, небритый, нечесанный и наверняка вшивый сталкер уверенно и весьма профессионально дрался против десятков мутантов. Причем дрался успешно. Нож, иногда пистолет, но в основном удары руками и ногами. Вот так он дрался, этот вонючий бродяга. И более того, побеждал. Не меньше двух десятков бездыханных тел уже лежали на земле. Сталкер разбивал черепа, ломал конечности и прямо на глазах Велеса подпрыгивал на фантастическую высоту. Причем с места. Он явно обладал огромной физической силой, и почему-то использовал в бою весьма знакомые элементы рукопашного боя. Но разве мог ангел оказаться среди этого отребья, среди обыкновенных сталкеров? Велес задумчиво потер лоб своей сияющей дланью и, легко взмахнув белыми пушистыми крыльями, подлетел повыше, почти к самым небесам. Ему хотелось получше разглядеть этот бой. Он завис в воздухе примерно в десятки метров от яростно ревущих мутантов и методично уничтожавшего их сталкера. Оправил складки белоснежной тоги, не на его ноги, обутые в удобной сандалии, и стал смотреть на жестокий бой. Сталкер дрался отчаянно, правильно и с улыбкой на губах. Странно. Что-то знакомое было в этой торжествующей улыбке. Один контролер изловчился и сумел вогнать осиновый кол прямо в грудь сталкера. Парень упал. Сразу несколько мутантов навалились на него. — Нет, — произнес Велес, и величественным жестом длани заставил мутантов исчезнуть. Сталкер лежал на земле, в луже ярко-алой крови. Он едва-едва шевелился. Что он пытался сделать, Велес не знал, но это было уже и неважно. Бедняга умирал. Такие раны никому не пережить. Даже бригада медиков уже не спасла бы его. Ни одна больница не могла вернуть ему жизнь. Даже препараты организации никак не помогли бы. Парню насквозь прошили сердце толстой палкой. «Если у него нет второго...» Например, с правой стороны груди он труп. Велес скорбно склонил голову и коснулся пальцами иконки, висящей на груди. Пальцы ощутили тепло. Деревянная иконка почему-то стала мягкой и теплой. Миг и три ярких огонька выпорхнули из-под подбородка Велеса и устремились куда-то влево. Еще один яркая вспышка света затопила все вокруг». А потом он вновь увидел все то же самое, только теперь слева, прямо в воздухе, стояли святые с иконки. Велес глянул на дощечку. Пусто. Там больше нет никаких изображений. Лики святых покинули икону. Он посмотрел на них, обретших вдруг плоть и реальный образ. Один в белой тоге, сейчас прижимал к груди томик в кожаном переплете, Томик абсолютно неизвестного содержания, без надписей на обложке. Он, сукоризный во взгляде, смотрел на Велеса и осуждающе покачивал головой. Второй, огромный мускулистый бородач с тяжелым молотом в руке, смотрел странно, будто сожалея о каком-то его поступке. Велес передернул плечами и, сотворив себе облачное кресло, естественно, белое и мягкое, Удобно расположился на нем. А вот третий святой, облаченный в боевой доспех русского витязя, смотрел вниз на сталкера. И смотрел с явным восхищением. Он же и заговорил первым. «Бесподобно! Какая мощь! Великий воин!» «Не сталь! Зону ты растворил в своей крови!» Немного зло и резко произнес святой с молотом в руках. «Зачем тебе это? Зачем?» — печально рёк святой с зелёным венком в волосах, тонкими пальцами, несколько удручённо теребя корешок своей книжки. «Он идиот! Вот зачем!» — свирепо порявкнул святой, взмахнув молотом. «Вам не понять!» — взрычал святой воин. «Вы не умеете сражаться! Он сделал свой выбор!» «О чём вы?» устало произнес Велес, мгновением мысли раскрашивая облака зоны в сочный фиолетовый цвет и зеленую крапинку. «Какой выбор!» «Твой выбор!» — воскликнул воин, довольно улыбаясь. Взгляд его поднялся к небу. На миг застыл там, наслаждаясь сменой фиолетового цвета облаков на кричащий зеленый и проявления на облаках лиловых крапинок в виде маленьких аккуратных серпиков. Когда святой опускал взгляд вниз, глаза его были круглыми, большими такими. Он рассеянно поправил шлем. Неуверенно прокашлялся и, не найдя слов, кивком указал на сталкера. Велес посмотрел на уже умершего бродягу. Бродяга не умер. Более того, он почти вытащил кол из груди. И, что самое удивительное, рана стремительно заживала «Поразительно!» — произнес Велес, и взгляд его остановился на лице сталкера. Бородатые, небритые, все в шрамах и оттого натурально страшное лицо. И оно улыбалось сейчас. У владельца этого лица было то, чего не могло быть у него, у Велеса. Этот сталкер мог легко жить в мире зоны. Ему не нужны были броня и медикаменты, даже еда без надобности. Он легко найдет, чем подкрепиться прямо в зоне. Этот сталкер мог там жить, жить полной жизнью. «Зачем?» — воскликнул Велес, чувствуя разочарование, ярость и обиду. «Зачем?» «Ты ведь хочешь», — пробормотал кто-то из святых, и Велес развеял всех трех. А потом бессильно зарыдал, упав лицом в мягкое облако. «Он просто забыл!» — донесся тихий шепот. «Но почему?» — ответил шепот с хрипотцой. «Потому что слышал о том очень давно». «Что?» — подскочив на ноги, воскликнул Велес. И в этот миг облако исчезло. Мир закрутило в спираль, а он сам стал падать куда-то вниз. Падение оборвалось резко и сменилось просто темнотой, как часто бывает, когда один сон обрывается, а другой еще не успевает прийти к человеку. Этот сон Велес запомнил надолго, ведь там он получил ответы на те вопросы, что так долго не давали ему покоя. Осталось лишь верно прочесть и истолковать полученные ответы и не наломать при этом дров».